Интерлюдия семнадцатая. После рассказа отца Цесаревич выглядел совершенно раздавленным. Что будем делать, отец? Искать этого накриха. А с Елисеевым? А что с Елисеевым? Я про то, что тебе рассказал Демьян. Он же потенциальная опасность. Император вздохнул. Александр. Не стоит верить всему, что говорят временные союзники, которые хотят извлечь из союза пользу по максимуму. Я не зря тебе передал слова Демиана. Было интересно твоя реакция. К сожалению, она оказалась предсказуемой. Но разве не логично убрать потенциальную опасность до того, как она созрела и стала реальной? Саш, у Ярослава было множество возможностей занять моё тело, но он ни одной не воспользовался. Это не значит, что не воспользуются дальше. Может, он считает, что твоё тело уже слишком старое и нацелился на моё. Александров вздрогнул, как будто ему внезапно стало холодно, а император захохотал. Значит, я по-твоему уже старый, Саша? Значит, я хочу рассмотреть все варианты, огрызнулся Цесаревич. Саш, уверен, при желании он спокойно войдёт незамеченным во дворец. Спокойно сделает нужно ему дело и также спокойно уйдёт. Я как раз про это тебе и говорю. Он опасен. Его надо убрать как можно скорее. И остаться один на один с Накрехом? Саш, это недальновидно. Можно его убрать сразу после того, как мы разберёмся со взбрендевшим магом, предложил Александр. Отец, да я спокойно спать не могу, зная, что моя жизнь постоянно под угрозой. Если он однажды покушался на императора, что ему помешает сделать это еще раз? Мы это знаем со слов одного человека, который приложил все силы, чтобы убить тогда еще Мальгуса, а сейчас он хочет, чтобы я за него убил уже Елисеева. Мы его подданныго, между прочим. И заклинание он мне передал главным образом для этой цели, а не против накриха. Демиан ненавидит и боится Елисеева. Это не значит, что он тебе врал. Не значит, согласился император. Но проверить на ложь проще человека, который есть в нашем мире, не так ли? Тебе просто нравится Елисеев, зло бросился Царевич. Поэтому ты не хочешь признавать очевидного. Нравится, согласился император. Но это не единственная причина того, что я хочу видеть его живым. Предположим, мы выполним просьбу Деме и расправимся с Елисеевым сразу после того, как уничтожим Накреха. И тут из того мира приходит еще один маг, который знает и умеет куда больше нас. Магия в мире Деми она намного больше развита. Надеюсь, с этим ты не собираешься спорить. И что тогда? Вот чёрт! Выругался цесаревич. Нам не хватало только иномирного дерьма, которое будет захватывать тут тела. Саш, ты упустил еще один момент. Тело, которое занимает переселившаяся таким образом душа, собственную душу потеряла. И поэтому обречено. Не надо рассматривать Елисеева как злостного преступника. Нам досталась редкостная удача получить человека с уникальными знаниями, да ещё и лояльно к нам настроенного. А ты предлагаешь с ним расправиться. Это не целесообразное использование ресурсов. И я ещё молчу про обычную человеческую благодарность. Ярослав несколько раз спас мою жизнь. Втирается в доверие. предположил Цесаревич, который не хотел отказываться от своих идей. "И ему куда проще втереться в меня или тебя", отмахнулся император. В отличие от Демяна, в Ярославе куда больше человеческого. Он беспокоится не за себя, за клан. "Нет, Саша, надо его встраивать в функционирование государства, использовать его знания и умения на благо страны. Одна школа целителей чего стоит?" Мне кажется, что все эти вырощенные конечности сказки, пренебрежительно бросил Александр. Какие сказки, Сашим? удивился император. Там очередь ого-го, несмотря на стоимость услуги. Благодаря Елисеевским целителям в строй вернулись несколько хороших магов из императорской гвардии. Но наши старые целители сказали, что это всего лишь показуха, не столь уверенно возразил царевич. Но естественно, Они же не признаются, что не способны на десятую часть того, что могут елецейевские маги. Ты читал доклад о похищении Светланы? В Ермолиной была проделана сквозная дыра. Скажи, наши целители с таким справились бы? Там не всякий хирург с этим справился бы, если написана правда. Правда. Да хирурга ее бы не довезли. Счет был на секунды, а вытащил ее с того света пятнадцатилетний подсан. И ты предлагаешь от всего этого отказаться. Не ожидал, что ты будешь столь недальновиден, но теперь я понимаю, кто тебя против него настроил. Саша, ты мой наследник, должен понимать, что тебе не только будут стараться показать всё под нужным углом, но и откровенно врать. А тут ещё и с пересказом услышанного у Демиана. Да, оно прекрасно складывается друг с другом, согласился Цесаревич. И его конфликты с нашими значимыми кланами тоже не говорят в его пользу. Саш, ты, к сожалению, даже не подумал, что вся деятельность Елисеева направлена на создание и рост. И что ни один конфликт не был инициирован Елисеевым. Каждый раз инициатором конфликта были его противники. И если Мальцев опомнился первым, и даже попытался привязать парня к себе... То остальные оказались не столь дальновидными, хотя сейчас притихли все. Елисеев нам нужен, поэтому я предлагаю тебе пойти к нему в ученики. Что? Опешил Александр от столь резкого поворота. Отец, ты и с ума сошел? Никак нет, Саша. Напротив, я тщательно обдумал все последствия. Это единственная возможность для тебя приобщиться к целому пласту ино мирных заклинаний. Они нужны нашей семье. Но это дополнительный риск. Дополнительный риск остаться без оружия. Всё остальное пустые слова. Император замолчал. Молчал и Александр, больше не торопясь выскакивать со своим мнением, и обдумывая всё, что только что услышал. А ведь отец прав. Кто-то очень тонко сыграл на его эмоциях, подталкивая к мысли, что империя прекрасно обойдётся без такого обманщика, как Елисеев. Было ли это осознанным желанием придворных целителей избавиться от дискредитирующих фигур, или игра была куда тоньше и велась уже против них с отцом? Пожалуй, в следующий раз стоит 10 раз подумать и перепроверить сведения из разных источников, прежде чем решать кого-то устранить. Спасибо, отец. Я получил сегодня очень ценный урок.